Глава пятая. Засада. Эх, опять мне не удалось отличиться, сетовал Скобелев. Ну что это такое? Постреляли по бочкам, фугас на песке подорвали. Вот и вся наша баталия. А я так и вовсе даже стрельнуть не успел, настолько все там быстро получилось. Не переживай, Сашка, все у тебя впереди, подбадривал молодого прапорщика многоопытный Гусев. Навоюешься ещё. А пока нам опять охранную службу на ханских выходах нести. Если по очереди это моя будет следующая неделя, а потом стало быть и ты со своим плутонгом на дежурство заступишь. Несмотря на изгнание из Ахтиярской бухты малых эскадры, корабли турок продолжали патрулировать прибрежные воды полуострова. Сувора уже приказал выстроить редуты с установкой на них артиллерии по всему южному побережью. К на усиление имеющихся там войск им был введен дополнительный корпус. Сам командующий постоянно объезжал строящиеся укрепления, оценивая на месте, что же еще можно сделать для недопущения высадки турок. Не отставал от него и Шахин-герей. Отдельный рота моталась все эти летние месяцы совершенно без отдыха. Дважды на конвой Хана совершались нападения. К счастью, оигиряе обошлось без жертв. Засады были устроены весьма примитивно, и огонь из гладкоствольного оружия вёлся с большого расстояния по самой свите, которая держалась довольно кучно. Среди сановников и телохранителей правителя были убитые и раненые. Какой уже раз Алексей доказывал старшему всей ханской стражи, чтобы игиряи предупреждали загоди о том, Да и когда изволит проследовать его повелитель. Уважаемый, мы хотя бы заранее все самые опасные участки впереди проверим и свои подвижные посты там выставим. Майор все пытался достучаться до тахтара. Ладно, когда в степи или же на открытом участке идет наш конвой, а если он в горах и среди ущелий передвигается, там ведь из-за любого камня может на коротке ружье выстрелить. А мой повелитель всегда сам принимает решение, когда и куда он изволит направиться. Гордо вскинул голову предводитель стражи. Он находится на своей земле и не должен никому давать отчет о своих перемещениях. На то мы и верные нукеры хана, чтобы защитить его в случае любой опасности. Если русские солдаты боятся, то подданные Шахингера и сами в состоянии его сберечь. А «Все впустую», — Махнул рукой Егоров, возвращаясь к Гусеву. Лыка мочало, начиная сначала. Никто и ничего нам говорить не будет заранее, Сергей. «Все как обычно. Свистнут при выходе и поскачут туда, куда повелителю захочется. Попробую я в очередной раз с Генрихом Фридриховичем поговорить. Пусть он по своей линии попытается на самом верху достучаться до разума правителя. В августе у южных берегов Крыма замаячили паруса многочисленного турецкого флота. Обстановка становилась все более угрожающей. Ваше высокое благородие, вестовой Никита от господина Прапорщика подскакал. — Говорит, что ханская свита готовится выходить на судак, а потом она далее на Кафу двинется, доложился Данила. Совсем скоро мимо нас татары будут проскакивать рота в ружье? — скомандовал Егоров. Для всех быстрые сборы. Выходим на восточную дорогу. Плутон лужин идет первым, нас он пусть не ждет». Вся сотня егерей, за исключением тыловой команды, вышла из русского лагеря в течение 10 минут. За день большой сводный отряд проскакал весь степной участок и уже под самый вечер вошел в предгорье. Повелитель заносёт в этом селении. Тахтар показал плеткой наул, расположившийся в межгорной долине. Там есть небольшая крепость. Вы сами можете расположиться рядом, а я распоряжусь, чтобы вас накормили и предоставили кров. Ну, сделаем на четыре вахты. Сергей, вот твоего Плутонга будет первое и третье. Александр, твои смены остальные. Распределял ночное дежурство командир. Платон лужина, отсыпается и выходит за два часа до рассвета по горной дороге. Его дело проверить самые опасные места и потом следовать перед нашим конвоем чуть-чуть впереди. Наши ночные караулы несут службу на внешнем кольце перед крепостью. Половина из них дежурит открыто, а все остальные таятся в секретах. Присматривайтесь, принюхивайтесь и прислушивайтесь ко всему, что творится рядом. Что-то у меня какое-то предчувствие нехорошее. И на душе мы это... Ночь тем не менее прошла спокойно. В ущелье только лишь птица кричала. Доложился утром Тимофей. Ага, а перед самым рассветом камни с горы скатились, рассказывал Скобелев. Мы с Колокольцевым и со всем его десятком туда быстрее побежали. Какой там никого на склоне не углядели. Потом все тихо было. Назад, когда к крепости шли, как раз Нукер в нее возвращался. Чего, говорит, вы тут суетитесь? Спокойно же все вокруг. Я дескать всю дорогу проехал в горах и нигде никакой души не встретил. Но Кер возвращался в крепость, переспросил Скобелева Егоров. А он что? При вас куда-то в ночь выезжал. Ну да, кивнул прапорщик. В нашу, в самую первую вахту как раз после полуночи. Родной аул тут у меня говорит. Хоть на часик хочу в него заскочить, родителей нужно повидать. Да это третий сотник. Как его там, Раиб? Вы его знаете? Приветливый сам такой. У него еще на левом ухе мочка срезана. Ну, может быть, может быть. Пожал плечами Лёшка. А как у вас, Сергей? все ли спокойно было? Да, так-то никто не шатался ни по аулу, ни тут в крепости, ответил тот задумчиво. Мы как раз уже сменялись со своей последней вахты, когда дозорный Плутон к Лужино на горную дорогу выходил. Вот только их и видели за всю эту ночь. А так вся ханская стража только лишь на крепостных стенах стояла, и к нам сюда вообще не лезла. Научены уже нашими егерями нукеры. Сколько раз их уже ночные секреты пугали. Ну и мы, конечно, к ним тоже не лезем. Утром из крепости вынесли несколько больших казанов с пловом и пару котлов с лапшой, сваренной в баранином бульоне. Ханы зволят выход через час предупредил допредел Алексея первый сотник. Поторопитесь, вас здесь никто ждать не будет. Поторопитесь, проворчал Гусев. «Гонору-то! Гонрута? Гонруу всех. Мы небось, быстрее их со своей трапезой управимся. «Братцы, давайте умылись и садимся все в кружок, крикнул он стрелкам. А то он на татаров уже в медлительности упрекнули. А дозорный Плутон к лужине в это время грыз сухари. До судака было около 40 вёрст по горной дороге, и теперь егеря старались все здесь успеть осмотреть. Так, братцы, опасных участков тут много, и все их мы все равно перекрыть не сумеем, объяснял своим разведчикам задачу под прапорщик. Значит, делим два своих десятка на четыре пятерки и ставим их друг от друга на равном удалении. Я с десятком Воробьева встречу всю колонну, а потом мы пойдем впереди нее к вам третий час ехала по узкой горной дороге свита Шахингерая. Двигаться приходилось очень медленно. По бокам вставали крутые горные склоны, а внизу лежали глубокие ущелья. Тахтар, в ханской охране состоят ведь хорошие и надежные воины?" спросил старшего всей стражи Егоров. "Самые лучшие", подтвердил тот. "Я сам их отбирал. Каждый из них готов голову сложить за повелителя". Да я и не сомневаюсь, кивнул Алексей. А третий сотник, Раиб, вроде так его зовут. Он что, сам родом из этих мест? «С Что ты это взял? удивился Тахтар. Он вообще из Нагаев, из Едесанской орды. Я еще под началом его отца, Мурзы Уразалы, в свои первые походы ходил. На Кубани реке сейчас его стан. А почему ты это меня спрашиваешь? Алексей напрягся чувство неминуемой беды словно бы витало вокруг их колонны. "Всем внимание!" выкрикнул он вдруг резко. "Егеря, к бою! В лешу высокоблагородие, впереди наш дозор показался!" донесся крик от следующего головным Макаровича. Десяток всадников скакал навстречу, размахивая руками. Шесть десятков егерей рассыпались цепью вдоль дороги, беря на прицел все вокруг. «Русский, ты что тут себе позволяешь? Почему весь наш отряд остановил? Темнее от гнева лицом выкрикнул начальник ханской стражи. Раздвигая своим конем телохранителей, к ним из середины колонны направлялся сам хан. Сегодня ночью, пока ты спал, сотник Раип выезжал из крепости на горную дорогу и был он там несколько часов, выкрикнул резко Егоров. Он сказал моим людям, что сам родом из этих мест, А во все нискобани. Ты знаешь, Тахтар, к кому он там ездил? Ваш уж Высокоблагородие, впереди передвал. Выкрикнул Лужин, подскакивая к голове колонны. Только что недавно, когда мы проезжали, там камни с горы сошли. Внимание! Сверху, слева на четыре сотни шагов вижу цель, вдруг выкрикнул Григорий. Лужин, не останавливая своего коня, проскочил вперед, загораживая собой собою Шахингерая. Бац! Далеко впереди щёлкнул выстрел и пуля сбила цыгана на землю. Гусев поднял своего коня на дыбы. Вторая пуля, пробив рукав его даламана и пройдя через мякоть руки, ударила животное в шею. Бах, бах, бах. Чистили выстрелы штуцеров и фузеей егерей, осыпая склон горы свинцом. "Пластоны, за мной! Все остальные прикрывают нас внизу", выкрикнул Лёшка, забираясь вверх по склону. Нужно было подняться как можно выше, иначе сверху перестреляют весь коновой. Били в ханы явно из нарезных стволов, учитывая расстояние в четыре сотни шагов. А их тут много, но вот никак не могло быть. Значит, колонна не успела выйти к самому месту засады, и неприятелю пришлось стрелять издалека. Теперь самым главным было не дать противнику подойти ближе, чтобы он не смог ударить еще из гладкоствола. Лёшку ловко карабкаясь по склону обогнали два его серба Лазар и Огнен. Бам! хлопнул их штуцер, бам, следом грохнул фузея. Алексей выскочил из-за уступа. Хлоп! Большая штуцерная пуля расплющилась о камень рядом с его головой. Вот он, за большим валуном, орудует шомполом и молотком, забивая штуцерную пулю поглубже. Алексей выровнял сбитое дыхание, резко выдохнул, прицелился и плавно выжил крючок. Приклад ударил в плечо. Дым от сгоревшего пороха застилал глаза, и он не разглядел результата. Один за другим, пока он перезаряжался, его обогнал десяток егерей, которые тоже, дав несколько выстрелов сверху, устремились дальше в погоню. Уходят, ваш высокобродный! крикнул Лазар, показывая рукой на несколько серых фигур в отдалении. Не уйдут. С той стороны Лужинские в горах сидят. Мы их как раз к ним и загоним. Вы постреливайте, главное, чтобы они вас услышали, и живыми кого-нибудь постарайтесь взять. Востунский десяток ушёл в погоню, а Алексей спустился к тому камню, за которым был тот стрелок, что только недавно бил в него из нарезного ствола. Готов. Лёшка перевернул труп на спину. В середине груди виднелось входное отверстие, уля калибром шесть с половиной линий, шестнадцать миллиметров, Не оставляло противнику никаких шансов. "А ты ведь не из местных", пробормотал Лёшка, разглядывая лежащего на камнях человека. Светлое, чистое лицо, нос с горбинкой, голубые широко открытые и застывшие глаза. На камне лежал такой знакомый Алексею Штуцер. Вот это да. Да это же итальянец. Именно два таких же, как и этот, уже были сейчас на вооружении роты. Массивный удлинённый ствол, а в нём множество глубоких нарезов, целых четыре откидных целика и тонкая латунная мушка на срезе ствола. Оружие просто идеальное для дальнего выстрела. Один только есть у него недостаток это очень долгая перезарядка. вот она-то тебе и подвела, сударь, или месье? — пробормотал Лёшка, осматривая патронную сумку и карманы. Пока ты в своим молотком пулю пришлось-таки тебе немного открыться. Ну что, всё как обычно. Кошелёк, батистовый надухарённый платок с вышитым вручную золотыми нитками вензелем, Так, здесь два пистолета и дорогой кинжал с тонким лезвием. А это что? В его руках был трубчатый футляр, обтянутый бархатом. Алексей открыл его крышку. Ого! В его ладони лежала раздвижная подзорная труба в три колена. Не такая, конечно, хорошая, как у Алексея, пожалуй, чуть-чуть хуже, но все равно очень дорогая и редкая в этом времени вещь, стоящая целое состояние. Макарович, крикнул он вниз. Пришли сюда людей, пусть они все склоны вокруг обыщут и все, что найдут, к подножию горы, к самой дороге спустят. Лешка, перепрыгивая через валуны и чуть не срываясь, заскользил вниз, туда, где на дороге остановилась колонна и где вражеская пуля нашла его цыгана. Ну, дышит. Алексей упал на корточки перед лежащим. Дышит. Ваш высок благородие, подтвердил Ленька. Хрипло, правда, прерывисто, но дышит и тихонько постоявает. Оля ударила в ложенос с четырёх сотен шагов. Она пробила кожаный ремень гренадного подсумка, мундир и сломав ребро сзади со спины справа, ушла дальше в тело. Алый пузырящейся крови из раны пока не было. Лишь бы она внутренние органы не пробила, думал Алексей, осматривая входное отверстие. Великий хан, прошу прощения, но дальше по этой дороге вам ехать пока что никак нельзя. Где-нибудь за камнем вполне может затаиться недобиток. Да и впереди нас на этом пути находится большой завал. Я понял тебя, кивнулся Хингерай. Тогда мы выйдем обратно тем же путем на степной участок и потом проследуем окружным путем в Кафу. Я в долгу перед вами и вашими солдатами, майор. Я никогда не забываю свои долги. Старайтесь спасти вашего героя, кивнул он на тяжело дышащего Лужина. Эй, не упустите этого. Тахтар, ты лично своей головой за него отвечаешь, кивнул он на окровавленного и связанного третьего сотника. И оставь здесь с русскими два своих десятка. Если им потребуется помощь от местных, то пусть они говорят с ними от моего имени. Скобелев Сегдати коней. Вы продолжаете охрану Хана, скомандовал своему офицеру Егоров. Господин майор, ну как же я вас тут оставлю? возразил разгоряченный боем Сашка. Тут ведь еще по горам нужно гоняться за этими. Господин прапорщик, повысил голос Лёшка, выполняйте приказ. Рота в вашем лице, и в лице ваших солдат продолжает исполнять возложенную на нее командованием задачу. А гоняться по горам за недобитками, пока будут другие. Господину бригадиру обо всем, что тут было в кафе, доложитесь и скажете, что мы его тут на этом самом месте ждать будем. Есть для него у нас кое-что интересное. Есть продолжить охрану, господин премьер-майор посмурнел лицом Сашка. Доложусь их высоcharCode. Лутонг, поконем. Через пару минут сок от копыта камни горной дороги стих вдали. Нужно было срочно спасать лужина. Не вынь сейчас пою и не обработай как следует рану, и цыгана точно можно будет здесь же хоронить. А пока Алексей перебинтовал длинной льняной полосой ткани руку гусева. Удачно она прошла, Сергей прошептал он, зажимая зубами узелок от перевязи. Чуть-чуть бы в бок и кость могла задеть, а так только лишь кожу с мясом немного зацепила. — Макарович, разжигай костер. Ночевку здесь на дороге, прямо среди скал будем делать. Ленька, ты бери пятерку, два десятка приданных нам татар и летевшиментом в тот аул, где мы давеча ночевали. Быстро тащите сюда пару котлов и побольше чистой ткани. Да, заскочи еще к местному кузнецу, спроси железного инструмента только помельче. И если есть какие-нибудь клещи с удлинёнными челюстями, найдутся, тоже их тащи сюда. Такие иногда бывают, правда, вряд ли их в сельской кузне удастся разыскать. Соберешься и голопом сюда, если давать чего-нибудь не будут, скажи, что это повеление самого хана, и сейчас он разгневанный лично сюда подъедет. Думаю, все тут же решится. Держи серебро, чтобы они позговорчиви там были. И он кинул барабанщику свой кошель. Не торгуйся, главное, поскорее обернись. Да тебе и татары там помогут, кивнул он на оставленных тахтаром всадников. Подпрапорщик Лужин в это время пришел в себя и лежа на груди тихо постанывал. Терпи, Фёдор, терпи, дорогой успокаивал его Алексей. Сейчас только вот пуля у тебя вынем, немного подлечим и будешь ты у нас опять как новенький. Побольше огня нужно будет, Макарович, попросил он сержанта, «Сушняка пусть ребятки наготовят. Мне кипятка много потребуется, да и для ночной караульной службы. Он ведь нам тоже сегодня понадобится. Через час на кострах уже грелась в котлах вода. А Алексей растер чистую ткань готовился раскладывать на ней все имеющиеся у него инструменты. Но «Ну вот что я не взял с собой Спиридоновича?» — Передоновича, Карилов в какой уже раз себя. От подлекаря Фрола толку здесь было мало. Так, если только рану перевязать, руку или ногу лубком зафиксировать, ну и прочее по мелочи. Для серьезной операции он сейчас явно не годился, один лишь плюс это то, что солдат крови не боялся. Но тут и Леонид мог быть в помощниках с его-то цепкими и натренированными пальцами барабанщика. Да и я ведь не хирург, вздохнул майор. Да, а привезенные клещи были явно большими. Лёшка бросил их вслед за трофейным из-за своим личным кинжалом в кипящую в котле воду. Туда же булькнул шомпол игла и шила для пробивки затравочного отверстия ударного оружейного замка. Нужно будет озаботиться и ввести в каждый платонк должность под лекаря санитара Рассказывал он сидящему рядом бледному поручику. И научить их всему, чему только в медицинском деле возможно, чтобы они в полевых условиях даже простейшую операцию самостоятельно делать умели. Видишь, вот как сейчас, лекарей с нами рядом нет, а у нас на руках тяжело раненый. Мы даже наличием соответствующего инструмента на этом выходе не озаботились. — Это все я виноват, продолжал корить себя Алексей, успокоился. Войны большой нет. Так, только мелкие стычки идут. А вот же на тебе. Кивнул он на лежащего на подстилочке и постановую раненого. Наука мне наперед будет, Серёга. Макарович, соберите всех унтеров в с крепким настоем. Они мне сейчас понадобятся. Попросил старшего сержанта Егоров. Ну что, братцы, приступаем помолясь». Эй, Федя, эй, уговаривался Ганафанасиев. Когда еще вот так вот в тебя хмельное чуть ли не насильно будут заливать. Ваш высокброди, ёст стопки три в него уже вбухал. Может, оперичь и хватит уже. Слабеньким совсем он стал. Ага, я думаю, достаточно, согласился с ним Егоров. Давай-ка сюда мне все остальное. походный котелок влили остатки из фляжки, туда же булькнул крепкий настой тысячелистника и еще из одной. Ни и сгой туда клади и весь тот мелкий инструмент, что уже в кипятке проварился, скомандовал он Леониду. Руки свои всели хорошо крепким хмельным промыли. Вася, А ну иди ещё фаралу на них полей. чего то не внушают они мне доверия. Ну и что это за подлец с такими вот грязными ногтями? Наконец все было готово к началу операции. Федя, Феденька потрогал он лежащего на груди раненого. Спит он ваш вашем высоком Прислушался к дыханию разведчика кудряш Умаился, изболелся сердечный, а тут водочки хлябнул, вот его и сморило. Так, удерживайте его крепко, накребко брацы, чтобы он не дай бог не дергался, — распорядился Алексей. Сами понимаете, то место, куда пуля вошла, оно очень опасное. Тут и печенка, и легкое, все рядом. Никак нам нельзя их потревожить. Четверо самых крепких егерей прижали к земле конечности цыгана, а здоровенный кудряж зафиксировал его спину в поясничной части. Алексей, Петрович, Можно я только глядеть не буду", просипел Ваня. "Ладно, глаза прикрой", согласился с ним Егоров. "Ты главное держи его крепко. Вася, а ты потом ему палочку в рот вставь, чтобы он зубы себе от боли не раскрошил, или не дай бог язык не прикусил. Да ты и сам помнишь, как у тебя со спиной в свое время было. Ну что, начали, братцы?" Алексей острым ножом распорол до самого ворота ворот адалама нисподне. Спиртос мне сюда, и он начал тоненькой струйкой проливать вокруг раны, а потом и ее саму. Тише, тише, Федя, приговаривал он, заслышав стоны раненого. Отвернитесь, кто крови не выносит. И острейшим кончиком кинжала подстёк с двух сторон входное отверстие. Кровь брызнула из-под лезвия, а Лужин начал выворачиваться из держащих его рук. Крепче его держите, Олухи, взрыкнул командир. Крепче, он сказал. Вот так, вот так, осторожно. И потихоньку, по самой малости он просунул в раневой канал кончик шомпола. Есть пуля! Недалеко совсем она, с удовлетворением пробормотал командир. Держите, держите его, не давайте брыкаться! — крикнул он подручным. Еще немного. Вот так. И наконец подковырнув свинцовый цилиндрик, Алексей кивнул кевноу тащи. Что есть сил тащи его. Ну нет у нас брать из хорошего инструмента для ее захвата. Одна надежда только лишь на твои крепкие пальцы. И расширил как только мог рану обледневший барабанщик ухватился щепоткой за что-то твердое, сжал зубы и медленно, с натугой, под крики цыганов вытащил большую штуцерную пулю. О Ох! Волдело сделано. Выдохнул Лёшка. Теперь чистим раневой канал, чтобы никакая грязь, материя или обломки кости там не остались. Эта работа заняла достаточно много времени, но больших сложностей с чисткой не возникло. Семя мелкое в основном и так уже вышло наружу с обильным потоком крови. На боковые истечения были наложены по два шва. Основная работа наконец-то была закончена. Накладывай смоченную настоем ткань и потом перевязывай. Алексей отдал распоряжение Фролу и осмотрелся. В стороне за кострами толпились егеря. Ну как там, ваш высокблагородие? Поинтересовался Макарович. Рогёт сильно волнуется. Слыши, ведь, как Федюнь кричал. «Все будет хорошо, выдохнул усталый Даниэль Жалёшка. Теперь только покой нашему Лужину нужен. Нельзя нам его по горам трясти. Пару а то и тройку дней здесь мы, пожалуй, все побудем, а потом уже и его в ту крепость, что в ауле стоит, тихонечко перенесем. Отпускайте его помалу, братцы!» скомандовал он, удерживавшим раненого егерям, и те ослабили хватку. Ваше высокородие, вот именно на этом самом месте и было совершено нападение на ханский конвой, докладывал бригадир Алексей. Огонь в самом начале вёлся из двух дальнобойных штуцеров за четыре сотни шагов вон с той позиции, указал он в южную сторону. Как видно, дозор под прапорщика Лужина спутал все карты стрелкам обнаружив завал раньше времени и предупредив нас. Вот они и были вынуждены открыть огонь издалека. Стрелки те были отменные. Оба они своими первыми выстрелами практически попали в того, в кого целились. Но про героический поступок под прапорщика Лужина и поручика Гусева вы уже и так слышали. Поэтому я здесь повторяться не буду. «Потом мы все роты вступили в бой, а мои дозорные отборные стрелки вели преследование отходящих от нас врагов еще двое суток. Они вот только этой ночью обратно вернулись. Кивнул он на выстроенных в отдалении егерей. Там в ущелье в тени тела убитых лежат, вся их амуниция, оружие и все то, что только при них было. Кивнул он вниз склона. Мы их как могли там хвоёй и крапивой прикрыли. Чтобы сохранить до вашего приезда, но запах уже пошел сильный. Лето ведь вашего скородевия. Солнце уж больно печёт сильно. Сколько их всего было? Генрих Фридрихович, держась за камни и кусты, медленно спускался к указанной Егоровым расщелине. Всего было не менее трех десятков. Мои егеря подстрелили семнадцать, а троих даже удалось взять живыми. Мы потеряли одного убитым и двое егерей были ранены. И все это только лишь от пуль что царов. Вот, кстати, один из них. Алексей показал на отдельно стоящую прислоненную к каменной стене длинноствольную винтовку. А вот и сам ее хозяин. Откройте его, кивнул он солдатам. На подошедших пахнуло тяжелым мертвым духом. Ага. Я так и понял, что ты именно для этого меня сюда пригласил, так ведь, Алексей? протянул заинтересованно барон и вообще не обращая никакого внимания на запах, начал внимательно осматривать освобожденный освобождённый ответак тела. Интересно, очень интересно, протянул он. Ты сам-то видел, что там у него? Так точно, ваше высокородие!» — кивнул Лёшка, видел и в руки брал. А потом обратно, где до этого что было, положил. Только вот кинжал с длинным и тонким лезвием, чтобы пулю из рана достать, я там наверху оставил. Удобно его ночи. И, кстати, светиеватым вензелем на рукояти. За своих людей я тоже ручаюсь, они ничего здесь вообще не трогали. Только лишь когда всех этих суда сносили, а потом еще их сверху травой и ветками закидывали. Стоящие рядом стрелки прикрыли на сы рукавами мундиров. Выйдите подальше все. Процедил сквозь зубы барон. Я сам тут все на месте осмотрю. И он сноровисто начал проверять каждую пять одежды у убитого штуцерника. «Пойдемте, братцы, не будем мешать господину бригадиру. Кивнул головой Егоров. Давайте, давайте, давайте. Через час наверх на горную дорогу вылез и сам Генрих Фридрихович. В его руке был объемистый узел. Историк кошель забирайте себе. кивнул он на его содержимое. Они мне совсем без надобности. Штуцер тоже возьмете вместе со всеми его причиндалами. А вот этот кинжал, Алексей, ты давай сюда. всякая вещь имеющая на себя вензеля или какие-либо другие особые отметины, вполне даже может мне пригодиться. Одежды и обувь тоже, как положено, мы потом у себя и чуть позже проверим. На моей памяти не раз уже там находилось всякое интересное. Да не смотри ты так жадно на эту зрительную трубку, заметил он взгляд майора. Верну я ее тебе, чуть позже ты свой трофей получишь. Теперь можете всех хоронить. Так говоришь из двух туцеров пахано огонь вели. Посмотрел он пристально на Егорова. Так точно ваше высокородие, из двух, подтвердил тот. Одного вы уже видели, а вот второй смог уйти. Именно он-то и подстрелил антипа из моего дозорного Плутонга. Шустрый гад оказался. Двое суток ребятки их искали, но они словно бы растворились среди гор. Ничего, завтра опять поисковый отряд на прочесывание уйдет. — Мы просто так от своего тоже не отступим. — Ладно, действуй тогда так, как сам считаешь нужным. Согласился с ним Генрих Фридрихович. Кроме охраны Хана больше заданий мы вам пока давать не будем. Если вы того второго со штуцером сумеете все таки живьем взять, проси у меня, что хочешь. Ты хоть представляешь, что он сможет нам рассказать при правильной и вдумчивой с ним беседе? Представляю, Генрих Фридрихович, кивнул Лёшка. От тех вот толку не будет. И он кивнул на трёх стоявших под конвоем пленных. Мы уже хорошо с ними поговорили. Из интересного это только то, что в их шайке было пять десятков. Сами они из Судака и его окрестностей. За старшего бывший сотник старого хана Дивлет-герая. Полгода назад, когда нынешний хан взялся всерьез за мятежников, они ушли в горы и жили в каком-то заброшенном ауле. Мы его, конечно же, проверим, но думаю, вряд ли кого уже там найдем». Да, с месяц назад их атаман был несколько дней в судаке, и именно оттуда с ним и пришли два чужих человека со штысами. Со слов татар, они разговаривали между собой на незнакомом им чужом языке. Ни с кем из местных вообще не общались, только лишь с самым старшим. И именно после их прихода в этой шайке появилось хорошее оружие. Четыре десятка однотипных фузеев с удлинёнными стволами и с хорошими французскими ударными замками. Да, турки и некоторые покровительствующие им западные державы из кожи вон лезут, чтобы не допустить усиления России, задумчиво проговорил барон. Средства, оружие, даже своих людей не жалеют. Всё словно в топку бросают, лишь бы нам поджечь этот непрочный еще пока южный фланг. Ладно, Алексей, мне пора. У нас османский флот вдоль берега крейсерует. Александр Васильевич временно перенес свою ставку в кафу. — Да и Хан там с нами будет рядом. Держи со мной связь и сообщай обо всем новом, что только тебе станет известно по этим гостям. Кивнул он на узел оставшийся от убитого штуцерника. Удачи вам, егеря. И вскочив на коней, драгунская сотня вместе с бароном ускакала по горной дороге.